Примечание редактора: Поскольку Кайн с легким сердцем пропускает последующие события, продолжая записи лишь через некоторое время, следующий отрывок может помочь читателям заполнить эту лакуну, хотя и отнесусь с пониманием, если не одобрением, к любому, кто не пожелает углубляться в ветви ватуписанину Суллы и пропустит этот фрагмент. Выдержка из «Как феникс встающее крыло» ранней кампании славные победы Вальхальского 597 г. генерала Джинет Суллы в отставке. сто один М сорок два. Известие о том, что отчаянная обстановка на Дрече оказалась лишь предвестником еще большей опасности, о которой мы совершенно не подозревали, было принято нами с решимостью и стойким, который я привыкла видеть в дочерях и сынах Валегаллы, особенно тех бокобак, с которыми имела честь служить долгие годы. Хотя мы ожидали волнения среди рядовых, наши опасения почти не оправдались. Но благодаря вдохновляющему руководству комиссара Кайна, чья привычная аура хладнокровной уверенности оказывала своё обычное воздействие на боевой дух всех, с кем он говорил, от полковника Кастин до последнего из новобранцев. Моё положение ротного командира означало, что я была счастливицей, что бывала на его инструктажах и порой разговаривала с отважным комиссаром больше многих других, и черпала новые силы в его преднастё долгу благородстве. Один из множества оборотов, заставляющих меня подозревать, что Сулла влюбилась в Кайна, Несмотря на его явную к ней неприязнь, который сам ослунно умодрился оставаться счастливо слепой за всё время его службы в 597, -м. и неизменной заботе о каждом члене полка, известие о том, что наша помощь затребовал инквизитор, возвело ещё больше слухов, со смирением должно признаться, что порой их слышлы и я. Общее мнение гласило, должно быть благодаря влиянию комиссара Каина, что мы будем служить самому императору, и потому его божественная тень укроет нас от грядущих испытаний. Что они мало послужило нашему успокоению. Я ничего не могу сказать о самом инквизиторе. Она предпочитала работать с полковником Кастин, майором Броклау и комиссаром Кайном, каждый из которых был явно знаком с ней, хотя никак не касался обстоятельств прошлой встречи. Сознавая свою долгу и принимая принцип необходимого знания, я, конечно же, воздержалась от расспросов, хотя сплетни об этом еще некоторое время ходили в полку. Известие о том... Третий абзац подряд начинается с этой фразы. вои метрона. Она вообще перечитывала то, что написала. Что наш полк покидает Дреччо в самый разгар боевых действий, было не очень хорошо принято местными, что протестовали так яростно, как только можно было ожидать. Неудивительно, что лишь комиссар Каин и его выдающиеся дипломатические умения, а также инквизитор Вейл и его выдающиеся умения угрожать, хотя сули не откуда было об этом знать, смогли разрешить этот конфликт. Сама планетарный губернатор была тронута его пламенной речью, Итак, Жуг угрозами инквизитора отдать его дознавателям, обвинив в подворстве культ хаоса. Это всегда работает. И пожелав успеха, сердечно простилась с нами. Тем временем мы готовились к стремительной переброске, благодаря личному вмешательству губернатора, вмешательству проктора от её имени и Пэлтона от моего. Быстро нашлось судно, что вместило всё полковое имущество, а погрузка началась спустя всего день после неожиданного прибытия инквизитора. передо мной и, конечно, другими ротными командирами поставили жизненно важную задачу ускорить переброску полка, что в моём случае означало то, что майор Броклау доверил мне большинство материально-технических задач, упомянув, что ни один другой офицер не справится с этим столь же быстро и усердно. Это позволило майору сосредоточиться на надзоре за тричийскими СПО, которые необходимо отметить многому научили за наше краткое сотрудничество. И теперь должны буду сражаться в одиночку, пока на планет не прибудет другой полк Имперской гвардии. Кто бы это ни был, он найдёт, трещи, более обороноспособный и готовик к борьбе с вреломными ксеносами, созданные нами и линию укреплений защищали шахты куда лучше, чем те примитивные сооружения, что достались нам от Аспола. Дречицы, которым отныне предстояло сдерживать льдаров своими силами, взъелись за дело с пылом, что вселила в них поднимающая дух речь князя Ракаина. Он подготовил речь для официального обращения, но я была слишком занята, чтобы слушать её, но которая, кажется, сработала. Так у него всегда получалось хорошо. И мы покидали планету, зная, что Дречья хоть и ослаблена, но не беспомощна. Что же касается культа хаоса, который так неожиданно обнаружил коммасар Каин, то единственные известия о нём состояли в том, что орбитеры ведут расследование и планомерное истребление всех еретиков-рождёнцев лишь вопросом времени. Мы покинули орбиту Дречьи всего через 2 дня после ужасного открытия и поспешили на выручку железоплавильне, моля императора позволить нам оказаться там в нужный миг и спасти систему от нечестивых намерений ксеносов.